Глава 7. Спустя некоторое время я вышла в общий зал, где трудились работницы мануфактуры, прихватив с собой разбуженную девушку и уборщицу. Обе не помнили ничего из того, что произошло с ними в кабинете управляющего. На мне было надето приличное, по местным меркам закрытое платье до пят, какое положено носить вдове купца. Одежда была иллюзией, но этого не сумел бы распознать ни принц Риантарин, ни магистр черной магии. Так сказал мне Ирнигор. Я старалась не показывать своей радости от небольшой, но очень значимой для меня победы. Не хотелось бы распугать девушек. Улыбка у госпожи Марут и Лувак, хозяйки мануфактуры, личину которой я сейчас надела, была своеобразной. Впрочем, как и вся внешность. Но что имеем, то имеем. Выбирать мне пока не приходилось. А радовалась я тому, что благодаря Ирнигору узнала много нового и важного. Я научилась использовать артефакт-браслет, пока только несколько его камней, но этого уже должно хватить, чтобы осуществить первый этап моего плана. Еще мы вместе с Грифоном изучили документы на собственное здание. Его хозяйкой оказалась именно та страшная дама, образ которой у меня получилось создать перед зеркалом. Как выяснилось, многие артефакты подчинялись мысленному управлению, и следовало быть очень осторожной при их использовании. Из документов выходило, что Марута Лувак сдала барагу Камеру в аренду помещения швейной мануфактуры сроком на один год. Сейчас этот срок подходил к концу. Кроме рабочих помещений, в здании находились и жилые, в которых обретался старший Дивитари, пока притворялся человеческой женщиной. Как полноправная хозяйка, я собиралась занять эти помещения. Кстати, Эрнигор против этого совсем не возражал. Грифон, по его же собственным словам, понимал, что мне нужно спать и есть. Он даже указал место, где старший девиторий держал наличные деньги. Там были и монеты человеческого королевства, и эльфийские. «Понадобится время и усилия, чтобы убедить принца в том, что ты не преступница», — сказал Грифон. А пока вдова-купца — идеальное прикрытие. И вот я, под личиной Маруты Лувак, оказалась перед несколькими десятками работниц мануфактуры. Они смотрели на меня по-разному, кто с опаской, кто устала и не ожидая ничего хорошего, а некоторые вовсе с плохо скрытой ненавистью. Этих женщин объединяло одно — они принадлежали к самым бедным слоям местного общества и трудились, чтобы заработать себе на пропитание. Я собиралась улучшить их жизнь — По крайней мере, сделать все, что от меня зависит, но начинать следовало осторожно. И опыты, знания и интуиции подсказывали, что перемены обрадуют не всех. Поэтому сейчас я просто распустила женщин до завтра, велев явиться на работу не с утра, как обычно, а после полудня. Одну даму, обладательницу ярко рыжих волос и солидных объемов по имени Нарителла, я попросила прийти пораньше. Они рассказали мои невольные информаторы девушка, пострадавшая от барага, и уборщица, назвав негласным лидером местных швей. Я собиралась расспросить Нарителлу о том, как все устроено в швейном цехе, сколько получают женщины и что можно улучшить, применив мои знания. Идей было много, но нужно было понять, на чем их основывать. Сколько стоит ткань? Как организован рабочий процесс по пошиву готовых изделий? Я видела в цеху какие-то агрегаты, за которыми работали девушки, Следовало разобраться, что это и для чего. Сейчас, насколько я успела выяснить, мануфактура выпускала одежду для слуг, матросов, рыбаков и простое постельное белье. Почему именно этот ассортимент? Будет ли вообще рентабельно производить что-то иное? Конечно, мне хотелось шить нижнее белье, это та сфера, в которой я неплохо разбиралась, но важно понять, каким материалом я буду располагать. Мне столько всего предстоит узнать, А еще больше сделать. Договор с Барагом нужно было расторгнуть и при этом приманить работниц швейного цеха к себе. Сейчас я использовала артефакт с легким ментальным воздействием, чтобы подкрепить приказ разойтись еще и магией. Ведь управляющего, которому женщины привыкли подчиняться, не было, а Маруту Лувак большинство видели впервые в жизни. Но благодаря артефакту все прошло гладко. Вот и хорошо. Воодушевленная тем, как удобно делать дела при помощи магии, я заперла за последней работницей тяжелые двери цеха. Сейчас пройдусь, посмотрю, как тут все устроено, и вернусь к изучению наследства Девитери. Ведь как ни крути, это надо сделать. Швейная мануфактура — это, конечно, хорошо, но и с артефактами придется разбираться. Поэтому натягиваем на лицо доброжелательное выражение, идем мило общаться с пернато-пушистым представителем высших сил. О, а вот и он, легок на помине. Эрнигор, странно прозрачный, вылетел из дверей кабинета барага и направился ко мне. «Занятие магии отменяется», — сообщил он встревоженно. «Точнее, переносится в полевые условия». «Вот как? И что случилось?» Мы с тобой прямо сейчас отправляемся спасать принца Риантарина. Если не вмешаться, его убьют. Два часа спустя. У меня над головой просвистел самый натуральный фаербол, заставив юркнуть за печную трубу и затаиться там. А ничего, так труба широкая, толстая. В такую любой Санта-Клаус лезет, да и прятаться за ней одно удовольствие. Так бы и сидел тут на крыше, тем более, что и вид вокруг великолепный а наблюдала я за тем, как несколько темных теней, вооруженных боевыми амулетами, крадутся к дому деревенского старосты. Это у нас соратники принца Риантарина, собираются брать штурмом оплот темных магов, что под завязку накачались маги смерти и активно обороняются, пуляя во все стороны фаерболами. Еще один огненный шар взорвался в небе, порадовав неплановым салютом. «Швах!» Пусть вас бездна пожрет, выругался мой невидимый спутник. А, эрнигор оказывается, тот еще мой тершинник. Ставлю что угодно, что никакой он не детеныш, а вполне себе взрослая личность в теле Грифончика. Едва я по его указке вскарабкалась по фасадным деревянным балкам на крышу, и мы узрели окружающую картину, как он начал ругаться. Мысленно, правда, но мне-то что с тобой, если я вынуждена все это слушать? На самом деле я вовсе не кошка, чтобы вот так просто лазать по стенам. Да и увидеть, кто из соратников принца какой магии вооружен, мне было недоступно, но помогали артефакты. Я была ими увешена, как елка в Новый год. Амулет, который позволяет лучше видеть, слышать, еще один, который делает тело легким, как перышко маскировочный амулет, скрывающий от глаз и ушей все мои передвижения. Это лишь малая талика средств, сделавших из обычной девушки чудо-женщину. А еще на мне была целая грость амулетов, позволяющих совершать различные манипуляции с тяжелыми предметами, что-то поднимать, передвигать в воздухе и по необходимости бросать. С их помощью мне и предстояло осуществить свою спасительную и, не побоюсь этого слова, героическую миссию. «Ты наверняка уже поняла, что история этого мира пошла по другому пути», вещал Ронигор. Пока показывал, успешно спешно рассказывал мне, какой амулет для чего используется. Теперь все не так, как было описано в книге. Некоторые ключевые события изменились. Ты ведь читала об осаде дома староста в деревне «Чистые ключи»? Да, там была та еще заварушка, припомнила я сюжет. Принц с несколькими соратниками обнаружили, что деревня стала местом поклонения богу смерти. Адаптов тьмы разбили, но под конец сражения один из них запустил в принца каким-то убойным проклятием от которого его должна была спасти Мариэль Ди Готард. Использовав фамильный артефакт, закончил за меня Эрнигур. Так вот, из-за тебя Риантарин даже и не смотрит в сторону прекрасной Мариэль. Все ее попытки привлечь его внимание, а также оказать помощь в расследовании, не возымели никакого эффекта. Так что бывшей главной героини на предстоящей заварушке не будет, это я точно выяснил. «Но почему из-за меня?» — перебила я Грифона. «Ты действительно не понимаешь?» — удивился Ирнигор. «Тебя объяснить?» «Конечно. Просто-таки жажду узнать, при чем тут я». «Это же очевидно», — снисходительно сообщил Ирнигор. «По сюжету к ней Гимриэль должна была помогать принцу в расследовании гибели Валанте. Но ты не умерла, и причин, чтобы встречаться с нашей красавицей, Урионы, нет. И, как я понял, на то нет и желания. А жаль, они были бы прекрасной парой». «Раз уж твои высшие силы решили притащить мою душу в это тело, то они могли бы учесть и последствия», — заметила я, небрежно добавила. «Кстати, а когда меня собираются вернуть обратно в мой мир и мое тело?» «Возможно, я тебя удивлю, но высшие силы тоже не всесильны», — ворчливо сообщил Ирнигор. «К сожалению, нельзя предусмотреть все. А что касается твоего возвращения...» Грифон пытливо посмотрел на меня, пронзая светом внезапно вспыхнувшим желтым огнем глаз. Тут все просто! Поможешь спасти принца, и поговорим о твоем возвращении. Было бы хорошо поговорить об этом прямо сейчас, решила взять быка за рогая. Ты говоришь, спасти принца? Я не против, он неплохой персонаж. Но вот вопрос: речь о его единоразовом спасении или придется это делать снова и снова? «Прости, что перебиваю, но если мы сейчас не поторопимся, то ты не успеешь спасти Риантарина даже один раз», — резко произнес Ирнигор. И «Я тебе сразу скажу, без принца этот мир долго не проживет, по крайней мере, в его теперешнем виде. Если Рион погибнет, тут очень быстро начнет хозяйничать темный бог и его адепты. Думаю, тебя саму не порадует мир, кишащий жившими мертвецами». Кстати, в случае победы, смерти, мои высшие силы, как ты их назвала, уж точно не сумеют вернуть тебя домой. Что ж, исчерпывающее, признала я, жить в мире мертвецов не хотелось бы, но ты сам признал, что моя помощь нужна не только принцу. Давай поступим так, мой пернатый друг. Сейчас я делаю то, что ты говоришь, но после спасения Риантарина мы вернемся к этому разговору, иначе я просто никуда не пойду». Некоторое время мы с Грифоном играли в гляделки. Я твердо выдержала взгляд желтых глаз, уверенная в том, что уступать нельзя. Дам сейчас слабину, потом просто на шею сядут. Неважно, высшие силы или кто, но я им определенно нужна. Вот сейчас узнаем, насколько нужна. — Ладно, Валентина, считай, мы договорились, — наконец выдал Грифон. — Но учти, тебе придется делать всё, что я скажу, иначе он погибнет. «Хорошо», — согласилась я. «Неужели можно праздновать победу?» То, что до победы еще как доуны пешком, я смекнула быстро. Камень Сила активировал межпространственный переход, но открыть его близ места было нельзя. Принцы, прочие маги тут же почувствовали бы портал. Пришлось выходить неподалеку от деревни Чистые Ключи, где должно было состояться сражение, а дальше добираться самостоятельно. Хорошо, что благодаря артефактам идти не пришлось, тело стало легким, как пёрышко, и я смогла двигаться широкими прыжками, как в читанной когда-то фантастической книге. Там герой попал на Марс, и в условиях низкой гравитации стал просто-таки суперменом, ну или человеком-прыгуном. Не помню, как тот герой на это отреагировал, но у меня новые способности вызвали детский восторг. Но восторгалась я несколько минут, не больше. Понимание, что вокруг теперь самая настоящая реальность, а вовсе не книга, пришло очень быстро. С первым, чуть не угодившим в голову огненным шаром. Маги, засевшие в доме старосты, сдаваться вовсе не хотели и яростно защищались от атаковавших их эльфов. Вот так я и оказалась за печной трубой на крыше, слушая непрерывную ругань Грифона и пытаясь сообразить, что делать дальше. Казалось бы, все просто — Надо следовать сюжету книги, дождаться, пока заварушка закончится, и спасти принца в тот момент, когда это сделала Мариэлла. Но я не главная героиня, да и сюжет уже давно ушел в другую сторону. С разведки вернулся Эрнигор, и я буквально кожей почувствовала, что ничего хорошего он не скажет. Грифон уже не ругался, но от него исходила такая мощная волна гнева, что мне захотелось прикрыться». Эти отроди, темные бездны, задумали все тут взорвать! зло воскликнул он. Нужно идти туда, срочно обезвредить артефакт. Куда туда? возмущенно уточнила я. В дом, что ли? Да ни за что. Посмотри, там сплошная огненная завеса. Я указала вниз на место осады. Соратники принца, уже не таясь, взяли дом старосты в плотное кольцо. Сияние их боевых амулетов из защитных чар ослепляло. Может! «Отключить как-нибудь это магическое видение?» «Да, надо идти в дом», — подтвердил Эрнигор. Его полупрозрачное тело замерцало всеми оттенками радуги. Он посмотрел мне в глаза и добавил. «Тина, тут придется рисковать, но принуждать тебя я не стану. Не хочешь идти, оставайся здесь». «Как ты меня назвал?» — переспросила я, не очень уверенная в том, что Грифон обращается именно ко мне. «Вроде бы здесь, на крыше, больше никого нет, но...» «Валентина, слишком длинная, я сократил твое имя», — раздраженно рявкнул Ирнигор. «Это сейчас неважно. Ты как, идешь или нет?» «Иду», — решилась я. «Все-таки неплохо, что меня хотя бы спрашивают. Ты ведь сам сказал, что без принца этому миру конец. Да, раз ты согласна, слушай, как мы поступим». Спустя несколько минут объяснений ругаться хотелось уже мне. К сожалению, на это уже не было времени. «Начинаем прямо сейчас!» — скомандовал Грифон.